Глава сороковая. Зверюга. Пайпер не умеет спать в самолетах. Гэри обещал ей, что научит, хотя наука там не хитрая. Нужно закрыть глаза и не открывать. И в какой-то момент сон тебя настигнет. Но в этот раз этот фокус не удается и ему. Они не общаются в полете. Пайпер утыкается в экран и бесконечно смотрит фильмы. Уверенная, что Гэри спит. А он подглядывает за ней сквозь ресницы, но беспокоить не хочет. Пусть расслабится. У них впереди еще тяжелые выходные. Удивительно, насколько она спокойна сейчас. Как приняла решение, что поможет ему, так с тех пор ни разу не показывала даже тени сомнения. Наоборот. Записала в отдельный блокнот каждую мелочь которая может пригодиться, сделала штук пять разных списков, что нужно взять с собой, что сделать на месте, куда поехать и как, где можно арендовать машину. Гэри ни разу ничего не планировал так тщательно. Иногда, когда она сосредоточенно проверяет, не проколются ли они на чем-нибудь, ему мерещится, что он живет с Леоном, Но именно эти двойные, тройные проверки спасали их от копов в Манчестере. Может, и сейчас это сработает. Единственное, что сейчас немного напрягает, это галочка, которая появилась в блокноте напротив строки оружия. Гэри пытался спросить, что именно Пайпер надумала, но та мастерски сменила тему чем только больше напугала. Он бы даже рыкнул, но вспомнил, что сам же разрешил ей поискать оружие. Остается только надеяться, что она не додумалась залезть в Даркнет и купить что-то на черном рынке. Хотя эта девчонка могла. Могла и знакомствами в Аргентине обзавестись за неделю, и с бандитами подружиться. Гэри не удивится, если в аэропорту Будут стоять бугаи, увешанные автоматами, которые будут встречать их с табличкой «Малая». Представив эту картину, он едва не хрюкает от смеха. Они прилетают в Буэнос-Аэрос посреди ночи. Когда самолет начинает снижаться, Пайпер выключает экран и аккуратно тянется ладонями к его лицу. «Просыпайся», — нежно говорит она и щипает за щеки. Гэри не может не улыбаться, когда она так делает. Это сильнее него. «Привет». Он открывает глаза. «Прилетели?» «Почти. Уже снижаемся. Ты выспался?» «Нет. Просто лежал с закрытыми глазами». «Одиннадцать часов?» Пайпер недоверчиво морщит нос. «Я бы с ума сошла. Как ты так можешь?» А что такого? Я об этом вообще-то мечтал: сесть и вообще ничего не делать. К сожалению, местные бандиты их не встречают, так что такси приходится вызывать самим. У нас номер для молодоженов, тихо напоминает Пайпер. Так что мы должны притвориться влюбленной парой. Нам не нужно притворяться, поправляет Гэри. Что она хочет сказать? «Я не это имела в виду». Она краснеет. «Просто мы с тобой обычно не обнимаемся на публике, по крайней мере, не в Нью-Йорке». «А ты бы хотела?» «Иногда мне не хватает». Серьезно и задумчиво говорит Пайпер. «Хочется тебя касаться, но я не знаю, стоит ли». «Кстати, об этом». Гэри подтягивает ее к себе и укладывает на плечо. Вот так получше будет. Как вернемся, пойдем сдаваться, Джанин. Все равно уже все в курсе, кроме нее, и, может, Леона. Пайпер не дает выспаться, ставит будильник на нечеловеческие 7 утра, при этом сама даже не разлепляет глаза, а мерзкий звук на телефоне так и орет, пока Гэри. Не встает, чтобы выключить. Не пойдем! бормочет Пайпер во сне и цепко хватается за подушку. Останемся здесь. Поднимайся! Смеется Гэри, и трет ей уши. Я бы пошел сам, но ты же не сказала, куда. Ее глаза распахиваются, и Пайпер, с непонятно откуда взявшимся страхом, смотрит на него. Черт! Бормочет она. «Сколько времени?» «Не проспали, не беспокойся». Гэри сгребает ее в охапку и несет в душ. Прохладная вода быстро приведет их обоих в чувства. Пайпер недовольно морщится, но метод срабатывает. «Любишь ты экстремальные приключения?» «Я?» Гэри опускает голову и целует ее в нос. «А кто у нас убийство спланировал?» «Все, я проснулась», — вздыхает Пайпер и утыкает со лбом ему в грудь. «Пойдем отсюда». Сложно сказать, когда это стало важным ритуалом, но Гэри нравится принимать душ вместе. И еще нравится закутывать ее в полотенце. Она в нем, как в покрывале, и вытирать насухо. Пайпер, как сонный котенок по утрам, смешная, мягкая, нежная. Она послушно подставляется под полотенце. И в этот момент целая рыжая вселенная оказывается у него в руках. «Так, я вчера все узнала. Телефон мы здесь не купим», — сообщает Пайпер и начинает собирать небольшой рюкзачок. «Нужно найти, откуда позвонить». «Кому мы звоним?» — уточняет Гэри. Пайпер на секунду зажмуривается, словно собирается с силами, и начинает тараторить. «Мы ведь говорили, что нужно решить вопрос с оружием. Я его решила. У меня есть номер человека. Позвоним, и он что-то даст. Не знаю, правда, что именно. Мне было страшно, и я не спросила, но вариант надежный. «Почему ты так уверена?» «В чем? Что вариант надежный? На лице у Пайпер отражается страдание. Это начинает напрягать. Сначала она меняет тему, а теперь просто боится говорить. Куда этот любопытный нос опять залез? Это точно что-то, связанное с Даркнетом. Я могу не отвечать? Упавшим голосом спрашивает она. Нет, маленькая, мы договорились. «Никаких тайн. Ты будешь злиться. Я уже злюсь. Я попросила помощи у Леона». Гэри не знает, что ответить. Он пока даже не понимает до конца, не послышалось ли ему. Сложно представить, как Пайпер заваливается к Леону и предлагает ему подогнать ей торговца оружием. «Повтори, пожалуйста». Просит он. «Я больше никого не нашла», — едва не плачет Пайпер. «Лезть самой было бы опасно, а оставлять тебя с каким-нибудь разводным ключом я не хотела». Несмотря на то, что Гэри бесит, что она втянула в это все Леона, нельзя не оценить ее храбрость и сообразительность. Он бы поступил так же. Но самое худшее в том что он и должен был так поступить. Решить эту проблему, а не перекладывать на Пайпер. Почему сам не подумал? Весь гнев Гэри обрушивается на самого себя. Он снова поступил, как последняя свинья. Так удобно, когда за тебя делают всю работу. Еще и хорошо делают. Грамотно. А ты сидишь, директор ебучий, и еще выбираешь. «С кем она должна была поговорить, а с кем нет?» «Иди сюда!» Голос подводит его, становится сиплым. «Пожалуйста!» Пайпер робко подходит, и Гэри неимоверно сложно видеть, как ей страшно. Он опускается на колени и прижимается лбом к ее животу. «Ты все сделала правильно!» Тихо говорит он, чувствуя, как маленькая рука аккуратно опускается на его макушку. «Спасибо тебе, Пайпер. Я должен был сам. Ты не мог?» — нежно отвечает она. «Я так и поняла, что ты не можешь, но Леон сразу согласился помочь». «Сразу?» — переспрашивает Гэри. «Почти. Пару вопросов задал, конечно...» В ее словах слышна улыбка. Он поднимает голову и видит родное лицо, сияющее изнутри особенным мягким светом, таким, какой есть только у нее. «И ты не испугалась?» Чуть в обморок не упала. Она становится серьезной. «Как ты с ним дружишь?» «Он не всегда такой». Гэри замечает сомнение в быстром ответном взгляде. «Ладно, всегда. Но он не так плох. Хочется сказать еще много всего, но слова сейчас, кажутся не особо нужны. Они быстро собираются, времени остается мало, а где их будет ждать человек от Леона, еще непонятно. Пайпер проверяет все, что им нужно по своему списку». Телефон они находят в соседнем отеле. Девушка на ресепшене не сразу понимает, что именно им нужно. Но Пайпер настолько мила, со своими попытками изясняться на испанском, что та в какой-то момент просто сдается и поднимает на стойку телефон. «Добрый день, меня зовут Пайпер. Я от мистера Га... А? Поняла». Она удивленно смотрит на Гэри и пожимает плечами. Да, записываю автовокзал, а потом и повернуть поняла. Она сначала записывает все, а потом морщится и уточняет: Я же по картам дойду, а? Вот как: Нет, тогда повторите с парикмахерской, пожалуйста. Когда она наконец кладет трубку и прощается с администратором то показывает свои записи Гэри. «Из ваших», — громко шепчет Пайпер. Акцент английский. Сказал, надо встретиться в районе, которого на картах нет. Они выходят на улицу, и она спешно прячет блокнот в рюкзак. «Есть хорошая новость». «Рассказывай». Гэри берет ее за руку. Пайпер мило краснеет. «Это недалеко». Можем пройтись пешком и совсем рядом с вокзалом, с которого потом нужно уезжать. Значит, удача хоть немного на нашей стороне. Пока они идут к вокзалу, туда хотя бы можно добраться по карте. Гэри замечает, с каким восторгом Пайпер глазеет по сторонам. Она ведь мало что видела. Дублин и штаты. Ни там, ни не там нет ничего особенного. Хочется побывать с ней везде. И обстоятельно, а не как сейчас. Показать ей Лондон с его шумом и бешеными людьми. Снова привести в Аргентину, чтобы исходить весь этот город. В Африку, в Европу, в Китай, куда угодно, лишь бы ей было интересно. В прошлом году Джанин насильно отправила Гэри в отпуск, а Фло поехать не смогла. В Доминикане он целую неделю провалялся на пляже. Вообще ничего не делал. Только ел и пил. Обгорел, конечно, как сволочь. Но было не настолько плохо, насколько ему казалось. Интересно, если бы они в этом году поехали вдвоем, куда бы Пайпер захотела? Вот он. Она показывает на вполне симпатичное двухэтажное здание. Это автовокзал а нам сейчас налево. Как только они сворачивают, открывается вид на небольшой рынок, палатки которого натыканы вокруг футбольного поля. В Аргентине правда любят футбол. Они шли всего минут 15, а это уже второе поле на пути. Так. Пайпер оглядывается. Ты там с высоты не видишь домики, которые друг на друга поставлены, как коробки? «Не настолько я высокий», — возражает Гэри, хотя и принимает ее слова за комплимент. Внутри приятно покалывает. «Но вон они, справа. Нам туда». Райончик выглядит мрачно. Цветные домики не спасают ситуацию. В переулке, к которому они подходят, пусто. А воздух вокруг как будто становится тяжелее. И чем они ближе, тем отчетливее пахнет нищетой. Это странно. Позади все здания нормальные, и они находятся в центре города. Но это как выйти из Букингемского дворца прямо в трущобы Левеншульма, откуда они с Джеком однажды вывозили подстреленного Леона. Едва ноги унесли. Он не всегда был гендиром. Но заносчивым засранцем — с рождения. Гэри не очень хочется идти внутрь, но Пайпер выглядит увереннее обычного. и Ему стыдно трусить у нее на глазах. Сбоку их окликают, и через секунду к ним направляется полицейский, одетый как на протест. Бронежилет, оружие нацепил целый арсенал. Он строго выкрикивает что-то по-испански. Но no энтендомас улыбается Пайпер. «Инглесбьен. Куда?» Переключается тот на хреновый английский и тыкает пальцем. «Не ходи. Грабить. Убить. Мы туристы?» Не унимается она. «Экстремалы. Нам надо туда. Не ходи. Нам надо». Упрямо повторяет Пайпер. «Все будет хорошо. Не переживайте». «Уверена?» — спрашивает Гэри. Сколько он видел копов. Это первый раз, когда кто-то из них предостерегает людей ходить в трущобы. И не крутит ведь, не подозревает, просто пытается спасти. И сам, судя по всему, не стремится внутрь. А это плохой знак. Да, мы же договорились. Тихо одергивает его Пайпер и поворачивается к полицейскому с поднятыми большими пальцами. Мы будем в порядке. Нарушить договор с Леоном она боится больше смерти, что ли? Идиотас! Машет рукой тот и торопится отойти. Он назвал нас? Я понял. Пайпер достает блокнот с записями и перевешивает рюкзак себе на грудь. Она крепко вцепляется в руку Гэри и тянет его вперед. С опаской. Но все равно тянет. «Нам надо до парикмахерской и направо». У нее чуть подрагивает голос. «Давай ты пойдешь чуть позади меня», — предлагает он. не Она мотает головой. «Ты лучше держи меня покрепче». «Слушаюсь». Гэри не может сдержать улыбку. «Внутри, оказывается, не так уж и страшно». Пока они петляют по узким улочкам, он замечает и развешенное для просушки белье, и женщину, которая жарит мясо прямо на улице, и детей, которые пинают мяч в узком коридоре между домами. И главное, на них никто не обращает внимания. Так бросят мимолетный взгляд и занимаются дальше своими делами. Они с Пайпер не разговаривают. Повсюду испанская речь, и выбиваться из этой толпы не хочется. Они и без того слишком хорошо одеты и слишком белые для этого района. Хотя по сравнению с ним вся Аргентина, пожалуй, будет слишком белой. Скорее всего, его обитатели-мигранты. Кому и зачем потребовалось перебираться в и без того бедную страну, Гэри не знает. Но подозревает. Что у местных, дома ситуация еще хуже. Когда они сворачивают в очередной узкий переулок, нутро начинает мерзко ныть. Что-то не так. Испанская речь становится громче, агрессивнее. И Пайпер до боли сжимает его руку, впиваясь в пальцы ногтями. Гэри даже оглядывается, но позади чисто. Они выходят к небольшой площади, если ее, конечно, можно так назвать. И сбоку раздается звук выстрела. Гэри делает шаг назад, в переулок, рывком перебрасывает Пайпер к ближайшей стене и закрывает телом. Второй выстрел. Ругань, крики. Третий. Он все еще не видит, что происходит, и не собирается высовываться, Но следующая пуля откалывает кусок от угла дома дюймах в десяти от головы. Пайпер замирает у него в руках. И он надеется, что сейчас она паникует не так сильно, как он. Раздается высокий, но все равно грозный вопль. И еще один, почему-то звучащий по-другому. Выстрел. Все затихает так же внезапно, как и начинается. Едва он решает потихоньку выглянуть, как слышится радостный крик на родном языке. И не просто на английском. Эти звуки может издавать только кто-то с северо-запада. «Ебите меня севера! Зверюга Барнс!» К ним, убирая ствол в потертые джинсы, подходит высокий, тощий, светлокожий парень. Соломенные волосы стоят дыбом, торчат во все стороны. Он одет в черное худи, размера на два больше нужного, которое висит мешком. Гэри его не узнает, хотя выглядит он охренеть как экзотично. Может, это потому, что они посреди латиноамериканских трущоб? Дома-то таких много. Рад познакомиться вживую. Улыбается он во все зубы и протягивает руку. «Чарли Хопс, «Ты откуда, родной?» Гэри со странным удовольствием отвечает на рукопожатие. бирмингем чего Отчего-то это очень приятно. Встречать своих, когда сам находишься хер пойми где. Эд Гилхам в Марокко. Чарли Хопс в Аргентине. Оба располагают к себе, стоит им рот открыть как тут-то оказался. Долгая история. Женился на колумбийке, а потом как-то то туда, то сюда. А это он показывает на Пайпер, которая, кажется, даже испугаться толком не успела. Твоя? Моя. Кивает Гэри. Я Пайпер. Радостно машет рукой она. Так и понял. Привет, Пайпер. Хотя, когда Леон позвонил, Я не думал, что это ты меня наберешь. Хотя и не думал, что ствол готовлю для зверюги. Натер бы покрасивее. «Ствол?» — переспрашивает Гэри. «Ну да, вот кстати». Чарли лезет в карман на животе и достает бумажный сверток. «Как обещал. Кидай сюда». Пайпер быстро расстегивает рюкзак и протягивает его Хопсу. Тот удивленно обводит их взглядом, но, увидев лицо Гэри, слушается. «Сколько с нас?» – деловито уточняет она. «Оплачено!» – отвечает Чарли. «Вам, кстати, повезло, на перестрелку попали. Так-то тут скучно, но сегодня перуанцы с парагвайцами Риколетту не поделили». Гэри понятия не имеет, что такое рекалетта, но суть проблемы все равно улавливает. Они, видимо, везде одинаковые. В любой точке планеты. «Круто», — радостно отвечает Пайпер. «А можно еще вопрос?» «Конечно». «А тут где-то нельзя сразу наличку поменять?» «Пиздец ты смелая!» Чарли оглядывает ее почти влюбленными глазами. «Ты в Вижью с Налом пришла?» «Вижью. Знаменитый квартал трущоб Вилла-31. С учетом аргентинской специфики произносится как «Вижья». «Опасный нелегальный район Буэнос-Айрес. Не отмеченный на картах». «У меня мелкие...» — пожимает плечами она. Гэри недовольно хмурится. «Какого хрена он так пялится?» «И Чарли это замечает» тут же подбирается и оглядывается. «Ладно, давайте провожу на рынок, а потом выведу вас отсюда. Мало ли что».